«Ты за этим украла картину? Конечно! Зачем же еще?» И тут Иван расхохотался. Закрыв лицо руками, раскачиваясь взад-вперед, он твердил, «Да там же нет колодца! Я сам замазал его! Я сам!» «Как? Зачем? Я думала, просто краски потемнели». Лариса схватила его за руки и заставила взглянуть на себя. «Там ничего нет?» «Зачем ты замазал колодец?» «Понимаешь...» Иван вытер слезы, выступившие от смеха. «Я молодой был, дурной. Когда уходил в армию, многие картины погубил. Я же ставил всякие эксперименты. Писал гуашью на холсте, тушью на промокательной бумаге. Что-то получалось, что-то не слишком. И вот я тогда подумал, мало ли что случится с картинами за два года». Покрою-ка я их лаком. В жизни этого не делал, а тут решил. Купил лак и кисть. Начал крыть гуашь. Представь, какой я был болван. Мазал сверху вниз, и тут краски поплыли. Я испугался, стал подтирать, и все смазал там, внизу. Как же помню! Как я испугался, думал, конец вашей дачке. А потом лак высох. И я вижу, в принципе, все в порядке, только вот с колодцем беда. Править? Это надо лак снять. А что тогда получится? Вся картина утечет. Это я уже понял. И оставил ее как есть. Теперь оцепенела Лариса. Она смотрела на мужчину так нехорошо, что ему стало не по себе. Он разом сник и замолчал. Минуту назад, говоря о своей картине, он ожил и будто помолодел. Теперь перед Ларисой сидел прежний опустившийся человек, который выглядел лет на 50. Значит, я зря украла картину? — каким-то страшным голосом спросила Лариса. — Зря? Да ты знаешь, чего мне это стоило? Ты знаешь, как я надеялась на эту мазню, боже мой! — она всплеснула руками. Ведь я хотела приехать к твоей несчастной жене, извиниться, привести ей деньги за пейзаж. Но когда я позвонила, мне какая-то женщина сказала, что Катя и Артем погибли, что их убили. И как раз в тот самый вечер, когда я там была, ты понимаешь, как я испугалась? Ты говоришь, что меня видели, что мои приметы есть у милиции. Я подумала о том же самом. Да, я украла так чего же лучше, повесить на меня два трупа и поджег? А тут еще эта женщина что-то сообразила и спросила прямо, это я, что ли, обокрала покойную Катю? Я бросила трубку, когда она начала меня проклинать. Очень мне было весело, очень хорошо. — Так это сделала не ты? — перебил ее Иван. Все это время он глаз с нее не сводил. — Гад! — Лариса вцепилась в лацканы его дряного плащика и рванула их так, что где-то треснул шов. «Ты поверил? Ты так и думал? Зачем же ты сюда пришел? Зачем со мной встретился? Говорил про свою несчастную жизнь? Зачем ты мне душу мотал?» Она тряхнула его еще раз, оттолкнула и разревелась. Женщина плакала, забившись в угол, отвернув голову от Ивана, и видела, что неподалеку от машины стоят мальчишки и с интересом наблюдают, как нарядная тетенька ссорится с оборванным дяденькой. Лариса глотала слезы и безуспешно пыталась найти носовой платок. «Прости». Его голос звучал подавленно и виновато. Сорокалетний человек говорил, как провинившийся мальчишка. «Мне соседи так сказали. Они видели тебя». А Катя, когда я вошел, она даже не спросила, где я был, что делал полгода. Сразу бросилась, обняла, закричала, что украли мою любимую картину, что она не виновата. Я думал, что она с ума сошла. Потом понял, что ее и правда обокрали. Она рассказала, как выглядела воровка, и я, знаешь, сразу понял, что это ты, кому же еще быть» кому нужен был этот пейзаж. Только я не думал про колодец и не вспоминал о нем. Я, знаешь, решил, что ты почему-то хочешь мне отомстить. Хотя, если разобраться, это я должен был портить тебе жизнь, ведь ты меня бросила. Не дождалась. Лариса слабо всхлипнула и почувствовала, что он касается ее плеча. Прости, «Но как ты мог подумать, что это я их убила?» Она повернула к нему заплаканное лицо. В этот миг женщина уже не думала, хорошо ли выглядит, и не заботилась о производимом впечатлении. «Не понимаю. Где же ты сам был, когда все загорелось?» «Понимаешь, Катя была в таком состоянии. Я сразу видел, что дома совсем нет продуктов. О чем я раньше-то думал, дурак?» Он силой ударил себя по колену. Всегда, когда уходил, надеялся, что Катя продаст мои картины. Шиш с маслом. Никто ничего не покупал. А я себя успокаивал, что лучше два рта, чем три, что им без меня легче. Я не умею зарабатывать деньги. Никогда не умел. Не мог я смотреть на Катю с Артемом, потому и уходил. Жил у разных баб, Можешь Альфонсом меня назвать, тоже не ошибешься. Халтурил, какие-то гроши зарабатывал. А в этот раз, когда я вернулся, увидел, что у них полная нищета. Я сказал, что сбегаю за займу денег у приятеля. Теперь он говорил сдавленно, невнятно. Видно было, что каждое слово дается с трудом. Она не хотела меня отпускать. Будто знала, что уже не увидимся. Сказала, куда же ты опять уходишь? Только пришел, посмотри на сына. Артемка спал. Я сказал, не буди его, сейчас вернусь. Ушел, не помню во сколько, наверное, где-то в полдвенадцатого. Задержался у этого приятеля. В самом деле денег занял, да еще выпил, хотя Катька была голодная, я все время ее лицо вспоминал. Вернулся где-то в два часа ночи, смотрю — Пожарная машина во дворе, люди стоят, человек пять-шесть. Я подошел ближе, весело так спросил, что случилось, где горит. Они на меня и не оглянулись. Только кто-то, не видел я, кто, кто-то сказал, 53-я квартира горит, а трупы, говорит, трупы только что увезли. Иван без спросу схватил пакет, достал коньяк и свинтил пробку. Лариса смотрела, как он пьет, жадно, глотая коньяк, будто компот. Я стоял и думал. Иван глотнул воздух, никакой другой закуски ему, как видно, не требовалось. Стоял и думал, вот и конец. Так и должно быть. А тебе вспомнил. Конечно, я не знал, зачем ты картину украла. Только подумал, одно к одному. Может, ты вернулась и убила их? Постоял и пошел. Видишь, какой я герой. Почти три недели прошло, прежде чем опять решился домой пойти. Я боялся, всего боялся, а тебя больше всех. Не смерти, а тебя. Он снова припал к бутылке. Когда Иван отнял ее от губ, коньяку убавилось наполовину. Лариса молча отняла у него бутылку, завинтила крышку и спрятала ее в пакет. «Ты больше не будешь пить», — сказала она. «Больше не буду», — прошептал Иван. «Знаешь, куда мы сейчас поедем?» Она повернула ключ в замке зажигания. «На дачу. Пусть картина испорчена, но ты должен помнить, где был колодец». «Что ты прицепилась ко мне со своим колодцем?» Иван еле ворочил языком. «Сердца у тебя нет. Я тебе такое рассказываю, а ты...» «У тебя свое горе, у меня свое», — резко ответила она. И он больше не пытался возражать. Когда Лариса через пять минут взглянула на него, Иван спал, откинув голову на спинку сиденья, приоткрыв рот. В машине сильно пахло коньяком, с каждым его выдохом пары становились все гуще. Лариса перегнулась через своего пассажира и пристегнула его ремнем безопасности. У нее было такое чувство, что рядом сидит труп, во всяком случае только оболочка прежнего человека. Но выгнать его она уже не могла.